Глава девятнадцатая. Мальчишка не спал. Когда дверь скрипнула, и я вошла, он накрылся одеялом, явно от кого-то прячась. «Эй, ты только не бойся меня, ладно?» предупредила с порога. Он приподнял одеяло, подсмотрел одним глазом и, к моему удивлению, облегченно выдохнул. «Я думал, это няня», — произнес он и несмело показался. Я улыбнулась и только хотела сказать, что няня никак не может быть страшнее меня, но дверь позади открылась, и в комнату вошел Роу. Ну, естественно. Прежде чем он успел утащить меня обратно в покое своего отца, я быстро подошла к кровати юного принца и схватилась за столбик, всем видом давая понять, что так просто не дамся. «Господин Роуранд, немного озадаченно произнес мальчик, — «Вы ищете отца? Его здесь нет». «Нет, он со мной», — заявила я, успев рассмотреть мальчика поближе в свете дня. Он казался еще более болезненным, чем ночью. Под синюшной кожей хорошо просматривались вены. Движения были вялыми, а голубые глаза казались огромными на фоне темных кругов и такими уставшими, несмотря даже на явный интерес, который читался в них. Он меня сопровождает. «А вы кто?» — спросил принц. «Ну, я сказочница», — сочинила на ходу. Проходила мимо дворца и решила проверить, Нет ли здесь детей, которым нравится слушать сказки? На смешок Роу вообще не обратила внимания, как и принц. Его глаза заметно расширились, и он теперь смотрел на меня, как на божество. И плевать ему с медной крыши, что я страшнее Дракуса. Ребёнок просто мечтал, чтобы ему уделили немного времени. «Итак...» «Ксен...» — позвал Верховный раздражённо, поняв, что именно я собираюсь сделать. «У тебя есть книги?» потому что у меня как раз появилось несколько свободных минут. «О, у меня их море!» — заверил принц и кивнул мне за спину. Действительно, там был огромный книжный шкаф. Я на каждый праздник просил книги. Папа много купил, но... Он не закончил предложение, я и так догадалась. Но ни одной не прочитал. Аня, няня?» — спросила я, уже водя пальцами по корешкам. «Моя любимая история о дракусе и принцессе в синем платье». Я нашла целых две книги, но в одной были картинки, так что я выбрала ее. Редко удается ее уговорить. В ее обязанности входит только смотреть за тем, чтобы я вовремя принимал лекарства, ел и спал. Много спал. Монотонно произнес парнишка, но посчитал, что этого мало и добавил. Очень много. Он бы продолжил возмущаться, только вспомнил о присутствие Роу и стих. а верховный и сам подошел к шкафу и навис надо мной угрожающей горой его няня вернется в любую минуту мы не можем здесь быть зашептал он она обещала вернуться через два часа скромно информировал принц я должен спать до позднего завтрака и после него также в обед а потом еще вечерний сон и ночной эх видишь Поддержал бессердечный сухарь, слыша только то, что ему хотелось. Как и всегда. «Принц должен спать». Я послала Роуренду сам за себя говорящий взгляд, неодобрительно покачала головой и пошла к принцу. Вот прямо на зло верховному и даже тирану-королю взобралась на огромную постель, нырнула под одеяло и умостилась поудобнее рядом с ребенком. «Ты готов?» — спросила я и подняла руку, приглашая его сесть поближе. «Картинки-то интересные». Мальчик был удивлен, поражен и одновременно переполнен надеждой. И все от простейшего занятия чтения. Это разбивало мне сердце. Когда я стану королевой, пристальное внимание уделю детскому воспитанию. Даже если у родителей по каким-то причинам не будет возможности посвятить своему потомству немного времени и подарить ласку, этим будет заниматься специально обученный человек. В каждом селении такие будут. а то получается, что здесь даже не инквизитора. Однажды в одном сказочном королевстве начала я подобреченный вздох Верховного. Он мог сколько угодно возмущаться, но сам прекрасно знал, что до наступления ночи от меня толку мало. А сидеть с ним в одной комнате и слушать его упреки – та еще радость. Я так до заката не дотяну. Другое дело сказочная история, которая всегда поднимала мне настроение. Жабки ее обожают». И вот как-то раз на балкон к грустной принцессе приземлился огромный, страшный... Я защекотала мальчика и добавила голосу драматизма. "Бракус". Он засмеялся, и я не удержалась, глянула на Роу. На секунду мне показалось, что я уловила и в его глазах веселье. Впрочем, он, конечно, быстро скрыл его укором и даже кивнул на дверь. Закатив глаза, я продолжила рассказ, немного меняя слова, совсем чуть-чуть. Принцесса поначалу страшно его испугалась, но вскоре поняла, что монстр не собирается нападать. И рычал он вовсе не от злости, а от боли. Болен был Дракус на всю свою голову. Перевернула страницу и отметила, что Роу сел на кровать у наших ног, а после и вовсе разлёгся, облокотившись на локоть. Теперь мои стопы упирались в его живот. «И что, принцесса?» — спросил он участливо. «Она была терпеливой и доброй», — ответила я. «И очень красивый», — добавил принц, рассматривая изображение девушки в книге. «Но это не важно, милый», — заверила я и погладила его по белокурой головке. «Красота — понятие условное. Да, принцесса была красивой. Но не только снаружи, но и внутри. Это значит, она была доброй, не отвернулась от монстра, когда тому была нужна помощь, и помогла ему, когда поняла, что он ранен». За это Дракус и полюбил принцессу. Он обращался по ночам, но днем становился обычным человеком. Он не был ни принцем, ни даже красавцем. Так, обычный инг... скульптор. Да еще со шрамами на руках и лице. Он думал, что принцесса никогда не полюбит его в человеческом облике, даже не позволит к себе прикоснуться. И тогда он стал появляться на ее балконе в образе Дракуса каждую ночь. А она и сама так привязалась к монстру, что с нетерпением начала ждать встреч. Они болтали обо всем на свете, веселились, смеялись, делились секретами. В холодную пору грелись вместе у камина и засыпали в обнимку на мягкой шкуре. А в тёплые ночи купались в озере возле замка и ловили рыбу. Принцессе нравилось узнавать что-то новое и делать вещи, которые во дворце ей делать запрещали. А однажды крылатый монстр позволил принцессе взобраться себе на спину и показал ей, как летать. И тогда она тоже поняла, что полюбила этого мужчину, не зная его, не видя его настоящего, а лишь его звериную сущность. Красавица впервые в жизни испытала чувства, которые ее окрыляли. И все же их любви не суждено было быть, ведь она была обязана выйти замуж за принца соседнего королевства, чтобы предотвратить грядущую войну. Я нахмурилась, подумав, что старая сказка в какой-то момент стала уж очень напоминать мою жизнь». Значит, не так уж сильно принцесса и любила Дракуса, вставил свое едкое слово Верховной, за что я пнула его в бок. Конечно, принц куда выгоднее какого-то там скульптора. Любила, настояла я, но была готова пожертвовать своим счастьем во благо моря того сказочного королевства. Она хотела стать королевой, чтобы спасти тысячи жизней от страшной судьбы, бедствия и горя. И в последнюю ночь перед своей свадьбой. Решила попрощаться со своим Дракусом раз и навсегда. А он, зная, что принцесса обещана другому, на последнем свидании принес ей раскрытый бутон розы, который вырезал из лунного камня. «Это мое сердце. Отныне и навеки оно принадлежит тебе», — сказал Дракус. И впервые обратился в человека. Он ни на что не надеялся, лишь хотел, чтобы между ними больше не оставалось тайн. увидев мужчину красавица не была разочарована ведь он уже жил в ее сердце напротив ей было горько его отпускать но все же она не остановила когда он уходил зачем роуранд в этот самый момент вытащил цветок с последними тремя лепестками да еще и при свидетеля я совсем не поняла потому все так же пнула его чтобы перестал так странно на меня смотреть и спрятал его обратно в потайной карман что дальше — спросил принц, смотря на меня во все глаза. Я так и видела, что он ждал счастливого конца. А вот это моя любимая часть в сказках. Концовки я всегда придумывала сама. Но что это за финал такой, что она выходит замуж за принца, а Дракус улетает в горы и разбивается о скалы? Вот, еще все детские сказки переписать. Столько дел. Думая об этом, я продолжила читать. В день своей свадьбы принцесса надела синее платье. А в ее руках был тот самый цветок. Она шла к алтарю в виде красивое лицо нелюбимого принца и думала только о своем скульпторе. Лишь на секунду она представила, что будет, если она сейчас сбежит. Вот бы Дракус обратился посреди дня, усадил ее к себе на спину и улетел с ней высоко к небесам, но. И в этот самый момент перебил меня Роурент. Нет, но ну это уже просто невыносимо. Верховный и здесь не сдержал свой вредный язык. Да еще и предусмотрительно схватил мои ноги, чтобы опять не получить. И при этом на полном серьезе смотрел на принца. Сказка-то ведь ему предназначалась. Как по волшебству действительно появился Дракус. Обратился прямо посреди дня, потому что... Но он особенный Дракус. «Обычный он», — возмутилась я. «Только противный, страх какой». И как только у него выросли крылья и лапы... С азартом, какого я еще у Роу не видела, он продолжил рассказывать сказку. Монстр сорвал своими огромными когтями крышу часовни и схватил ими принца. «Принца?» — недоуменно спросили мы с мальчиком. «Ну да, от конкурентов нужно избавляться в первую очередь. Запомните это, ваше высочество». Роу подмигнул мальчику, и тот буквально просиял. «Так что монстр схватил принца...» Улетел с ним в горы и оставил там погибать страшной мучительной смертью. А сам вернулся к Ве... принцессе. Обратился в человека и женился на ней. Завершив все, Роуренд перевел победный взгляд на меня и теперь смотрел с вызовом. Мол, кто у нас лучший сказочника? Но он ведь был некрасив и незнатного происхождения, аккуратно напомнил принц. Ему явно не хватало доводов. Как же принцесса согласилась стать его женой? И я его прекрасно понимала. Сама вопросительно выгнула бровь, ожидая ответа. «Он ее заставил», — ответил Роурен с тем своим коварным инквизиторским выражением лица. И это точно не было правильным финалом. «Ты чему ребёнка учишь?» — пискнула я. «А что такого?» — в той же интонации спросил Роу. «Ты сама сказала, что он ее, а она его. В чем проблема-то?» «А как же красота не главное!» У каждого свои недостатки, в конце концов. Я как раз хотела пересчитать все эти недостатки, но возле двери зазвонил маленький колокольчик. «Няня идет, зашептал принц испуганно. «Прячьтесь». И прикинулся спящим, укрывшись одеялом. Ну а поскольку я лежала рядом, ничего лучшего не придумала, как сделать то же самое. Только накрылась с головой. И тут же ощутила, как неведомая сила утаскивает меня из надежного укрытия прямо с одеялом. Сама толком не поняла, как именно, но в итоге оказалась свернутая вместе с Роу уже на полу за кроватью. И опять он слишком близко, навис надо мной. Наши ноги сплелись, почти ничего не видно. Воздуха мало, а его палец на моих губах. И не скажешь ничего, ведь скрипнула дверь и послышались торопливые шаги. Ох, ну что за неугомонное дитя. Опять так крутилось, что одеяло упало. Нет, пускай лежит. подал голос принц. «Мне под тем жарко, няня. Покрывало достаточно, я буду дальше спать». «А книжку зачем взяли? Опять картинки смотрели. Глупости все. Вам отдыхать нужно и не перенапрягаться. Сейчас успокоительные настойки выпьете и сразу спать». Судя по голосу, противная эта няня. Ни сочувствия, ни нежности, только недовольство. Она все ворчала, не затыкаясь. И мне все больше хотелось выбраться из укрытия. и хорошенько её встряхнуть. Я бы так и сделала, но Роу, конечно, не позволил. Он крепко обнимал меня одной рукой, тогда как вторая начала поглаживать скулу. Я видела лишь его очертания и прекрасно чувствовала его взгляд. В том месте кожу, как всегда, покалывала. «Ты не выйдешь за отчима», — прошептал он совсем тихо. «Я не позволю». «Ты не дракус из сказки», — напомнила я. «Но и ты не принцесса». Ответил этот нахал, и я почувствовала, что он улыбается. Сама с трудом сдерживалась, да уж, и даже не красавица сейчас. Впрочем, кажется, об этом Роу забыл, потому что его лицо становилось все ближе, и он собирался меня поцеловать. Я не шевелилась, не верила, не понимала, не могла его остановить, даже не подумала об этом. Роурент умел очаровывать, когда хотел. Он делал это со мной прямо сейчас. Вот только зачем ему это? Я невинная, но не совсем наивная. И если он думает, что так сможет управлять мною, то его ждет большое разочарование. Кто ты, а кто я? Я помнила. Ему нужны желания, а не я. Когда по полу раздались торопливые шаги, я отвернулась, и губы Роу скользнули по моей щеке. Скрип двери и щелчок. Она ушла. шепнула я, чувствуя, как наэлектризовались остатки воздуха под одеялом. Я сама его скинула, и, не глядя на верховного, выбралась из тесного кокона.